Деревенские сказки всегда поначалу пугают, а потом кажутся чем-то забавным и уже не таким страшным. Правда, как оказалось не все сказки вымысел, а страхи людей хуже любой нечисти. Мне было тогда 16 и как и все местные мы с друзьями подрабатывали летом. Где огород перекопать, где еще что-то, а там и сенокосы начнутся. Так что работы было много, поэтому весь день был в заботах, а по вечерам мы сидели у костра и болтали о всякой ерунде. Так было всегда, сколько себя помнил, только вот один вечер сильно изменил нашу жизнь. Все местные между собой знакомы, но у каждого была своя компашка. Нас было двое, мы были со всеми в хороших отношениях, но я и Леня – это как братья. Даже внешне немного похоже, сколько раз я еще буду вспоминать его, а боль так и не утихнет. Работали мы вдвоем, иногда только брали кого-то еще, но в основном сами справлялись. Но был у нас в деревне старичок, его никто не любил, сварливый был и злой, как тысяча бешеных собак, а молодежь он и вовсе не переваривал, даже мог камнем кинуть, а за что не ясно. Слуха в нем много ходило, от сумасшедших до самых жутких, но особо никто этому значения не придавал. Хотя теперь я понимаю, что мне это только казалось. Мы с люни как всегда шли на очередной колым, нужно было забор поставить и как раз в соседях был этот старик. Мы пришли, осмотрели фронт работы, нам выдали все необходимое и мы принялись копать ямы для столбов, чтобы забор крепче был. День проходил спокойно, только было очень жарко, пить хотелось постоянно, а из-за того, что бутылка с водой быстро нагревалась, то такую воду пить было невозможно и приходилось бегать в дом, чтобы воды налить в ковш. – Захара, может будем из колодца брать? – Люня посмотрел на меня, – ага, ты к нему только подойди, как тебя старик в нем и утопит. Старик был действительно бешеным. А если спросить, может жалиться? Я понимал, что Ленька устал бегать и кивнул. Друг постучал опасливо в калитку, мало ли что удумает этот дед. Ответа не последовало, он постучал еще раз, но все та же тишина, хотя мы оба слышали, что он ходит во дворе. — Захар, может быть, если возьмем немного воды он и не заметит? Пожал Леня плечами, Ха, не советую, кто его знает, что он устроит. Я как-то не хотел связываться, вот не знаю почему, бояться я не боялся. Но мое подсознание говорило о том, что бояться стоит. Леня помялся и пошел все же к хозяевам за водой и извинился, что так часто просим, жара. Но они лишь отмахнулись и сказали, пейте сколько надо. Хорошие люди и как только живут с таким-то соседом. Самым страшным для меня было всегда то, что к нему никто не приезжал, семьи не было, он был на пенсии. Его дом был словно заброшенный сарай, но все предложения помощи он только кричал и проклинал. Обычно в деревнях живут такие бабки, кого ведьмами считают, а вот у нас дед. Правда на ведьмака не похож, а вот на съехавшего крышей даже очень. Пока я копал и был занят своими мыслями, то и не заметил, как Леня все же решился набрать воды из колодца старика, а понял я это, когда услышал за спиной крик. – Вор, ты мелкий вор и теперь поплачешься за это! Старик махал клюшкой на Леню и орал, словно его обокрали на слитки золота. «Простите, да я просто воды попить, что такого?» – отходил от него Леня. «Щенок, ты за это заплачешь, сдохнешь в этом же колодце!» – проклинал его старик, а внутри у меня словно вспыхнуло, страх я почувствовал очень сильно. Я подскочил к другу. «Извините, пожалуйста, моего друга, просто жарко очень, он не хотел!» Во мне просто непонятно кричало чувство паники. – Нет, он украл воду, он намеренно украл, знал, что я не дам и все равно взял, это жадность, – прошипел старик. – Это жажда, он хотел пить, – я стоял на своем. – Ты, я смотрю, не такой простой, – прищурился он. А с другом можешь попрощаться, утонет он!» Похихикал до противного этот старикашка и грозя клюшкой зашел, хлопнул воротами. Я не в смотрел на Леню, который был явно ошарашен произошедшим. «Какого фига ты полез в его колодец?» Я не понимал его глупости, хоть это не было чем-то ужасным. «Я не знаю, просто вода она позвала», — выдал друг и словно сам понял, что сказал фигню. «Я хотел попросить снова воды, а тут словно второй голос, что «выпей меня» или что-то похожее». По лицу Лёни пробежал испуг, почему-то я решил, что он не врет, хотя это и странно, может на него так жара подействовала? Знаешь,. Я хотел ему сказать одну свою догадку, но меня как током прошибло, и я почувствовал чей-то взгляд и даже не оборачиваясь понял, что это старик подглядывает за нами. Э, «Потом поговорим», – сказал я и пошел дальше работать. Весь день я смотрел за другом, которого то и дело тянуло к колодцу, хотя и воду, и все что нужно я специально принес, но Ленька… То и дело все искал способ подойти к колодцу. — Леня, да что с тобой, ты просто же ломишься к нему! — я не сдержался. — Я? — он встал в ступор. — Ну, я же… там просто она, понимаешь? — растерянно пожал он плечами. — Кто она? Вода? — я не понимал его. — Нет, так она и ей нужна помощь. Он умоляюще смотрел на меня, так блядь, быстро доделываем работу, а потом ты мне все скажешь или я засыплю этот чертов колодец. Я почти кричал, Эх, хорошо, но после моей фразы про засыплю он явно испугался и это ненормально. Работу мы все же закончили, Леня то и дело косился в сторону колодца, с таким видом преданного пса, может воды тухлой хлебнул. Кто знает, что там? Или вовсе отрава, и у него глюки теперь нехорошие мысли лезли в голову. Чего стоило увести Леню оттуда, пообещал, что если все расскажет, то я придумаю, как помочь. Мы пошли ко мне, чтобы помыться и переодеться. Банька должна была снять напряжение, но, видимо, не в этот раз. Набрав тазы воду, я быстро стал отмываться, а вот друг сел и просто смотрел в таз и улыбался. — Лень, ты чего? Я посмотрел на друга, такое чувство, что там в тазу что-то было. Неприятный холодок пробежал по спине, и это в горячей табане. — Ничего, моюсь. Безразлично ответил, может он сам не замечает своего поведения. Я решил кое-что проверить. «Лень, дай лицо сполоснуть, у тебя вода еще не мыльная». Я подошел к другу. «Нет!» Вскочил и закричал, закрывая таз всем телом. «Ты чего? Это же просто вода!» Я отскочил от злого и невменяемого друга. «Нет, нет, ты, ты не понимаешь, он ее там силой держит, она, она же умрет!» Он орал как сумасшедший. «Так, успокойся, давай я помогу тебе!» Я попытался подойти. – Нет, нет, ты такой же, она, она мне все рассказала, тоже запрячешь ее, вы, вы все зло. Он орал, я думал, честно говоря, как его вырубить и тем более узнать, что это значит. Дед мог сделать все, что угодно, как теперь друга спасать и не умрет ли он, может наркота или еще что-то там в колодце. Бред полный, но я не знал, что именно могло так повлиять от глюка воды. – Я помогу, честно, – попытался подойти ближе, – только скажи, что нужно. – Нет, нет, нет, – снова закричал он и кинулся на меня. Мы сцепились друг в друга, я пытался успокоить его, но Леня, кажется, готов был меня просто порешить на месте. Он то и дело пытался окунуть меня в кипяток, пришлось ударить его об стену, чтобы он вырубился. Друга было жалко, но так проще понять, что там происходит. Вытащив его в предбанник, я накрыл его полотенцем и только сейчас заметил, что он стал бледным. Наспех одевшись, я стал звать на помощь и на мое удивление в нашей ограде стоял дед. Вот кого кого, а его точно я сейчас видеть не хотел. Но почему-то кроме него не было никого, даже мои из дома не вышли, что странно. — Что, товарищ твой с ума сошел? — серьезно без смешков сказал он. — Что вы с ним сделали? Я насупился, противный дедок мог многое придумать с его-то больной фантазией. — Я, не я, а она. Закляни в баню и увидишь!» Его глаза нехорошо сверкнули, а я почувствовал опасность, страх и какое-то странное чувство беспомощности. Кинулся в предбанник, а там… Леня так и лежал без сознания, вокруг него была вода, она словно обволакивала его собой, а он все больше становился синим. «Леня!» Крикнул я и подлетел к другу. Вода поднялась стеной, преграждая мне путь. Я задержал дыхание и попробовал пройти, но не тут-то было. Она словно не вода, а бетон. Паника стала меня поглощать, я не знал, что делать. Дверь распахнулась и вошел дед. Его глаза светились каким-то темно-синим цветом. Он своей клюкой стал пробивать стену из воды и орал. А что я понять не мог, и в какой-то момент у воды тоже появились глаза, красные, злые, а затем и руки длинные с когтями серого цвета. – Убирайся! – заорал дед вот этой вот в воде. – Старик, <свят> ты меня не сможешь снова запереть! <свят> И хохот похож на заикание шакалов. «Я? Нет! А вот он!» И старик посмотрел на меня. Дальше все было как не со мной, он схватил мою руку, вложил в нее свою трость и словно куклой стал управлять мной. Слабый старик и мной он так ловко бил в эту стену воды, что оттуда закапали мелкие капли крови, а после она с огромным шквалом рухнула на нас. Я еле устоял на ногах, хотя нет, меня удержал дед. Посмотрел на свои руки, они светились, и там были какие-то знаки, красивые, но незнакомые. Леня лежал бледный, с сине-фиолетовыми губами и почти не дышал. Забыв обо всем, я кинулся к нему и стал его откачивать, не знаю через сколько примерно, но мне показалось очень долго, но вдруг стал кашлять и выплескивать воду, а когда он открыл глаза, то я и вовсе выдохнул. Его бледное лицо стало хоть немного похожим на живое, а то был как покойник, в его глазах было явно полное непонимание, а когда он увидел деда то только и смог, что показать на него пальцем и просто замычать. «Что, пришел в себя, да?» – прищурился старик. «Ох, поганец, полез куда не прощили! погрозил он пальцем, отчего Ленька дернулся. «Что это все было?» – я от шока еле связал эти четыре слова. Эх. Выдохнул старик тяжело, но не злобно. Сейчас он не казался таким уж злым и вредным. — Вас бы наказать хорошенько, да толку уже не будет, — покачал головой. — Вы зачем полезли колодцу-то, а? — Не мы, а он пить хотел, чтобы не бегать в ограду. — заступился я за друга. «Все нормальные люди обходят мое имущество стороной, а именно вам вот пить захотелось, и лень было идти», – очеканил старик. «Не лень, нет», – хрипло выдал Леня. «Я как мимо вашего колодца иду, так сразу пить хочу, даже зимой», – признался он, а я замер, не знал об этом. — Значит, давно он тебя манит? Старик сидел и хмурил брови. — Да, — выдал Дрог, что, блин, в вашем колодце, я из него не пил, поэтому галлюцинации у меня быть не могли, можно позвать на помощь? Я соскочил. — Зови, — спокойно сказал старик, — а тебе поверят, что его вода чуть не убила? а твои руки светились» – так же спокойно произнес, а я сел на место, я бы точно не поверил. «Хе-хе-хе, то же, меня же тоже сумасшедшим считают, а я расправился со старой ведьмой, убить не смог, но заточил, а вы вон полезли, точнее друг твой, видать слаб духом, ты-то… — Покрепче будешь, — посмеялся он. — Времени нет. До утра либо она выйдет и он умрет, либо ты ее убьешь, — сказал он и ткнул в меня пальцем. — Убью ведьмы? Да вы безумец! Я от злости и непонимания словно задыхался. — Сядь, — рявкнул он, — я уже старый, не справлюсь. А ты тоже непростой. Я научу, но сейчас выбирай, либо умрет он, и она выйдет, либо ты ее уничтожишь. Он резко встал и пошел. Мы слюней переглянулись, друг был напуган и смотрел на меня. Захар, я не хочу умирать. Как-то еле слышно сказал он: думать надо было. Зло выругался и пошел за стариком, Леня еле-еле пошел за нами. Старик обернулся и увидел, что мы идем, кажется улыбнулся, а потом прибавил шаг. До его дома мы дошли в полном молчании, а когда пришли лично я и Леня, просто остолбенели, вода вытекла из колодца. – Отчупырень, зараза, выбраться хочет, – прорычал старик. «Не подпускай его к воде, иначе он утонет», – сказал не глядя на нас. Он взмахнул своей тростью и ударил по воде. Трость вошла в воду, а из колодца мы услышали пронзительный крик. «Ей больно», – прокричал Леня. «Лень, стой, ты утонешь», – схватил я его. В безумных глазах друга было столько ненависти, что я даже отошел. Он поднял с земли камень и пошел на меня. — Леня, Леня, это же я, твой друг, друг Захар, помнишь? — говорил спокойно, но внутри было полно разных опасений. — Друг, значит, а? друг бы помог. Он резко развернулся и кинул камень в голову старику. Старик дернулся и упал а его кровь потекла, смешавшись с водой. Но словно вода обжигалась, а кровь, она старалась освободиться от этой примеси. Вокруг старика образовалось кольцо из воды, словно колодец. — Ну что, теперь ты посидишь тот, а я силы, Голос из колодца был зловещим и пугающим, а мой друг шел к трости старика. Я догадался зачем. «Не делай этого, ты умрешь!» Я кричал, но он словно не понимал меня. «Не я погладить нас!» в моей голове, словно там завелась змея. Я вздрогнул, старик не приходил в себя, но была надежда, что он еще жив, стоит потянуть время. Скажу сразу, что я не трус, но я тоже человек и мне было страшно. Взбежать и сделать вид, что ничего не происходит – это первое, что пришло в мою голову, но если старик не врал, а похоже он не врал, то тогда будет плохо и всем. Недолго думая, я пронесся на Лёню и сбил его с ног, а когда он повернулся, то не мой крик застыл у меня в горле. Вместо привычного лица там было что-то невообразимое. Страшное и синее лицо напоминало покойника, которого только вытащили из воды. Он сжимал свою челюсть такой силой, что его зубы крошились и оставались противные и острые осколки. Губы были темно-фиолетовыми, и шел противный запах гнили, словно это уже покойник, а не мой друг. Вместо слова он лишь шипел и пытался укусить. Я ударил его с кулака, но он даже и не дернулся, а противно так улыбнулся и скинул мне себя, что я кубарем пролетел. Как остановить его, как помочь старику, в голове само по себе стало складываться нечто непохожее. Старик вечно злой и пристально следящий, и тут меня осенило, в основном за мной стали всплывать картины, которые словно стерли из головы. Не знаю зачем, но я побежал к его трости, Лёня попытался ухватить меня, но я оказался более ловким и спокойно перелетел через него. Не зря занимался, коснувшись чего-то раскаленного дерева меня пробило током и внутри все стало закипать. Руки обжигало словно кипятком и снова эти странные сияющие символы. Одной рукой я держал крепко трость, Леня ходил вокруг меня, но не мог даже коснуться, его словно ранила каждая попытка. Он стал кричать не своим голосом и злобно смотреть на меня. — Захар! — скрипучим голосом позвал очухавшийся старик. Ш — Что мне делать? Я был в панике и все, что происходило со мной, словно выходило из-под контроля. — Ты должен меня добить и забрать силу, а потом, а потом навсегда убить эту гниду! — сказал старик дрожащим голосом. Я не убийца, я не верил в то, что он сейчас говорил, мы должны вас спасти, я верил, что выход есть. Мальчик мой, ты единственный, кто остался в живых из великих, но это все позже придет, ты должен забрать то, что по праву твое. Я не успел тебя научить, ты еще так молод, но время против нас. Я, я прожил не один век, спаси те, кто тебе так дорог. Если твой друг выпьет хоть каплю ее крови, то он станет верным псом и будет приносить ей жертвы, и когда вымрет ваша деревня, она пойдет дальше». Он говорил, а я с ужасом словно видел то, что было много, очень много веков назад. «Разве так бывает? Я не хочу вас убивать», – едва слышно произнес я. «Ты должен уже отпустить меня на покой, я так долго ждал тебя, ведьмак», – сказал старик и подполз ко мне. Я буду рад обрести свое упокоение, пальчик мой!» Он положил свою руку на мое. «Береги трость и никому не давай ее в руки, ты сильный, а теперь давай, иначе умрут все!» Сказал он уже серьезно, а из глаз скатилась слеза, наверное это самая мужская слеза что нужно сделать, еле проговорил, все отрицало происходящее. — Коснись моего солнечного сплетения и все, — сказал старик. Я положил руку на его грудную клетку, все внутри меня забурлило с новой силой. Холод, жар, все смешалось, стало трудно дышать, словно тяжелые цапи сдавливали мое горло. Старик выгнулся, в его глазах было полно боли, я хотел убрать руку, но не мог, а он улыбался, страшная картина, его тело выворачивается, его кровь даже с земли идет ко мне, а он улыбается и как безумный чему-то рад. Что же я взял на себя, я чего сейчас освобождаю его? Крики из колодца заставили сильно нервничать, страх был словно не только мой. Я чувствовал боль, голод, холод, удушье, все что только способно в один миг разорвать мозг от переизбытка. Мои руки задрожали, все тело стало пронизывать иглами зашипел голос из колодца, а там и показались черные, как самое грязная, смоль волосы и красные глаза на сером лице. Полузгнившее лицо смотрело с такой ненавистью и готово было кинуться на меня, но видимо еще не могло. — Леня, не делай этого! Я посмотрел на друга, но ужаснулся еще больше. Он просто хохотал и срывал с себя живо кожу, кусал, чтобы одиралось легче. Это был полный слом моего понимания. — Ты сгниешь, тварь! — закричал я. — Так иди ко мне, бровь, я не могла! расхохоталась эта мерзость. — Я достану тебя везде! Выплюнул ей каждое слово, словно сам пропитал их ядом. Старик лежал и растворялся, словно его и никогда и не было. Огромный дом рушился, оставляя трещины. Он усыпался, неужели сейчас мы все уйдем вслед за ним? Ломающий себе уже кости Леня встал на четвереньки и смеялся, захлебывался от воды, что вытекала из него. Глаза были выпучены, и смотрел он на нее, на эту тварь из колодца. Ее руки были серыми, когти полуобломленными, и она звала его к себе и скалила острые зубы. Медлить было нельзя, а как именно сделать, я не знал. Вытащил трость, и эта тварь ехидно улыбнулась и стала вываливать себя из колодца. Я посмотрел на друга, он был ходячим трупом. Но я не хотел его скармливать ей. Трость в руках просто заполыхала жаром, но я не чувствовал боли, только страх и злость. Я побежал, просто и глупо побежал на нее. Леня ринулся за мной, но я тут же вонзил в него трость в горло, он стал сильнее задыхаться и барахтался руками, а потом просто скинул его с трости, как кусок мусора, было противно от самого себя. Эта тварь закричала, в ушах сразу заложила и я почувствовал, словно из меня самого сейчас выйдет вся вода. Она кричала и смеялась, я замешкался и она выскочила из колодца и стала кричать во все стороны, крутилась как юла и потом остановила свой взгляд на мне. Мгновение и она уже пытается меня задушить. Как и когда она сумела меня просто повалить на землю, я не понял, все это было слишком. Мозг словно кипел, жар пронизывал новой болью, а она упивалась этим, словно пьявка, что выпивает кровь. Она вцепилась своими когтями в больно протыкаемые руки, шипя и пытаясь меня укусить, она все сильнее пускала мне кровь. Руки горели, разные символы словно включались с каждым ее действием. Это Это тебе не поможет, зелилась, и все сильнее и сильнее сдавливало меня, а потом просто стала душить. Когти вовсю резали шею, глаза стали видеть, словно сквозь туман, неужели я проиграл? В голове сидел старик, многие другие жители деревни, все погибнуть потому, что я не смог, но я тоже не хочу умирать, я так не хочу. Словно волна гнева поднялась из меня и я сам не понял как именно, но я сумел схватить ее за руки. Она закричала, запогнили, тут же ударил в ноздри, я смог разлепить глаза и увидел, как я просто руками зажариваю ее. Тебе, эх, тебе не хватит сил, я уничтожу тебя. Она кричала, а рядом с ней зажаривался и дрог. Убьешь меня, <свят> умрет и Хохотала <он. свят> эта тварь. «Прости», – произнес я, глядя на друга, он словно услышал меня и посмотрел с глазами, полными мольбы. «Я понимаю», – еле слышно сказал он, а я, ненавидя сейчас себя, еще сильнее вцепился в эту нечисть. Ее крики были противными и ужасными, словно гарпия или фурия, или кто там еще есть, орала эта проклятая мерзость. Внутри словно боролись двое я и то, что хотела убежать подальше и не видеть этого кошмара. Одной рукой я перехватил ее за горло, чтобы ее крики прекратились, она скалилась и высунула обрубок своего языка. Это было мерзко и противно. Но потом стало его жевать и плевать в меня кровью, я еле сдержался больно, противно, страшно. Трость уже раскалилась до предела. Казалось, что она сейчас вспыхнет и, недолго думая, я просто воткнул ее в эту тварь. Ее красные глаза распахнулись и стали просто вываливаться. Она стала биться в конвульсиях, а друг вместе с ней. Я прокрутил трость внутри ее и вдавил сильнее, чтобы прибить ее к земле. Она изрыгала из себя сгустки зеленого яда, когти ломала об землю, а стоило ей коснуться трости, как тут же ее руки зажарились заживо. Я держал крепко, но мне было противно от того, что я не уберег друга, я должен был его спасти. Вода уходила в колодец обратно, утаскивая за собой по частям Леню и эту мерзость. Это было два трупа, то, что делать дальше я не знал, но видимо то, что было во мне, знала точно. Дом полностью рухнул, но как-то тихо, словно его и не было. Колодец бурля уносил последние хрипы Лени. Я видел, что он еще был жив пару секунд, но не сделал ничего, чтобы спасти, внутри все заставило меня остановиться и не дать самому себе сделать ошибку, но я был зол и не готов это принять и никогда не смогу. Тело старика ушло вместе с водой и колодцем, а стоило солнцу начинать подниматься, как все вокруг замерло. Полузакрытый колодец, полной земли, а не воды, крыша дома, торчащая из-под земли, мои раны, что не исчезли чудесным образом, и Лёнина цепочка так и осталась в моих руках. В голове промелькнула мысль о том, что скоро начнут просыпаться жители деревни, и как это объяснить, я не знал. Постояв где-то так около часа, я попытался принять факты того, что произошло, но никак не мог просто не мог. Первым вышли соседи старика и по их виду было ясно, что они находились в шоке. Я их понимал, стоящий весь израненный и в крови я, рухнувший под самую крышу дом старика, непонятные следы борьбы и грязь из-за воды, что вышло из колодца. Особенно следы, что оставил после себя вдруг вместе с этой тварью, тростью, что я держал и мои руки покрытые странными тату, которые еще вчера не было. — Захар, — позвала Нина Алексеевна. — Да, — посмотрел я на нее. — Это что такое? — она обвела все взглядом. — Не поверите, — тяжело вздохнул. — Алёня, мне казалось, я ночью слышала его крики. А женщина явно напряглась. Он ушел вместе с ним, я показал на трость старика. — Ой, безумец. Она тяжело вздохнула. Жители стали потихонечку подтягиваться, а я боялся, что меня не поймут, да и не поверят, это же безумие, кошмар, невероятное. Все молча смотрели на этот ужас, а мать Лёни аккуратно взяла у меня цепочку из руки и разрыдалась, падая на колени. «Простите, я не смог его спасти» – как-то холодно и злостно сказал я, но злился я сам на себя. Я знала, что так будет, – всхлипывала она. – Он говорил, что чувствует, что скоро уйдет, но я не верила. – она рыдала и рвала на себе волосы, припадая к земле. – А старик, что с ним, – спросил наш тракторист. – Все, что осталось, – сказал я, показав трость. – Многие в шутку хотели ее украсть, даже я, правда ребенком. Она же никому не давалась. – Странно, но факт, а ты стоишь с ней! – как-то нехорошо прищурил глаза он, – не знаю, – пожал плечами я, – понятно, – словно отрезал тракторист. Я глядел всех, на меня как-то странно смотрели, а мои родители шли очень медленно и как-то взволнованно. Они не успели даже подойти ко мне, как их опередила старая баба Наташа. Я же вам говорила, покачала она головой. Не примут, вы не поверили, от судьбы не уйдешь, строго сказала она. Мам, я их хотел спасти, произнес я достаточно громко. Знаем, Захар, сказала баба Наташа. «Ты когда родился, то дед пришел к тебе и сразу сказал, все мы ж знали». «Знали что?» спросил я. «Что ты будешь другой, они...» Она обвела тощим пальцем жителя деревни. Хотели тебя убить, боялись, сам сумасшедший старикашка же пришел к тебе, а он был непростой, все знали, молчали просто, так вот, Захарушка, теперь ты хоть и спас этих вот неблагодарных, она погрозила кулаком, на что жители только шарахнулись от нее. – хе же, усмехнулась но жития не дадут, уйти тебе надо бы, на внучек, твердо и как-то жестоко провозгласила вердикт и все закивали. – Но я же не злой, я не понимал. – Мальчик мой, – уже ласково сказала старушка, – сила, что недоступна другим, всегда опасна и проблем притянешь, но не с пустыми руками пойдешь. Она кивнула всем. Кто что выносил, кто еду, кто вещи, кто и деньги. Я стоял просто, немев от происходящего, когда мне выкатили мотоцикл, я вообще чуть не упал. Меня что, выгоняют? Вы с ума сошли, я же еще ребенок. Глупо от взрослого парня, конечно. Иди, сынок. Заплакала мама, отец просто жал губы. Захар... – все же выдавил отец. – Ты же учиться поступил, там дадут комнату, мы сами к тебе приезжать будем, но тут тебе лучше не оставаться. Он прошел ко мне, протянул деньги и наше фамильное кольцо. – Пап, – я хотел кричать, – Ступай, сын. С этими словами они развернулись и ушли. Остальные тоже попрощались и поспешили уйти, а я так и стоял, не понимая, какого хрена они делают. Только одно было ясно, мне тут больше не рады. То ли от злости, а может и ярости. Я сел в мотоцикл, прав нет, но ездил я на них давно, сколько себе помню. Закинул все, что дали, пригодится, что уж теперь и поехал. Такого я не ожидал от них и теперь понимал злого старикашку, почему он так не любил этих жителей. Они же просто изгнали, потому что я оказался не такой. Мама Леня, кстати, отдала мне цепочку, сказала, что верила в нашу дружбу. Я повесил ее на шею, как напоминание о том, что друг у меня был, но он погиб.